Глава 51. Песни любви. В Шараде в этот вечер не так много народу на танцполе, впрочем, еще не поздно. Клуб обычно набивается битком лишь после полуночи. Катя увидела бородатую куру на сцене, в черном кожаном платье, в пол, на огромных каблуках. Улыбающееся бородатое создание пело ангельским голоском в микрофон — Снова не караоке, а под фонограмму. Что-то нежное, латиноамериканское. И Катя, конечно же, сказала, «Нет, останемся на танцполе», когда Данила предложил подняться наверх, вип-зону. Кора заметила Катю, но виду не подала. Она улыбалась залу, как настоящая звезда, и пела, пела. «Снова она», — сказала Катя Даниле. «Здешняя и соловушка». «Забавная она?» «Да, она забавная», — согласилась Катя. «И храбрая». Данила обнял ее в танце, уважая ее. «Мужество нужно, чтобы выглядеть так. Сейчас вон в разных вонючих городишках собирается кодла, Лесбияна, геев мордует, за волосы таскают издеваются. И все это на телефончик снимают, и в сеть выкладывают. И никто ни Гугу, -гу, ни одна телевизионная гнида про это не скажет. — Это закончится, Данила, это закончится. — Когда? Когда мы все сдохнем? Он смотрел на Катю. Ждал ли он ответа от нее тут, в этом клубе, где все они толклись, как ночные мутыльки под светом гаснущего фонаря? ловя последнее тепло радости утлую надежду. Он смотрел на Катю так, что... Поразительные вещи порой может явить человеческий взгляд. Одновременно бравада, растерянность, отчаяние, нежность. Катя обвела его шею руками и поцеловала в губы. Сама на этот раз. Ни из любви, ни из жалости а в ответ на то, что говорили, кричали его глаза. Данила зарыл свои ее волосы лицом и прижал к себе, и они медленно, медленно кружились на танцполе. А когда оторвались друг от друга, Катя увидела, что бородатая кора сходит со сцены по ступенькам. Она смотрела куда-то поверх танцующих. Вот она обернулась и показала Кате глазами туда, туда, И Катя тоже обернулась, но видела лишь танцующих и стойку бара. «Выпьем за...» «За что, Данила?» «За песню, что спел нам бородатый Соловушка». Данила повлек Катю к стойке бара. «Песенка о любви». Он заказал Кате коктейль, о себе двойной бренди. «Почему ты Жене не позвонил?» — спросила Катя. «Я ей машину помогла перегнать со штрафстоянки». Я звонил ей, она не отвечала мне. Она же в больнице с мужем. Она в палате телефон выключала, чтобы его не беспокоить. — Да, Генку нельзя сейчас беспокоить. Так почему же ты ей так и не позвонил? Я был занят. — Чем ты был занят? — спросила Катя. И тут к ним подвалил Юрки молодец с сережкой в ухе, очередной продавец счастья, то есть кокса. И Данила... «Подожди меня пару минут. Но я... я быстро!» Катя смотрела, как он вместе с торговцем счастьем пересек танцпол и затерялся где-то в недрах клуба. «Не наркоман. Он сам так говорит. Я не наркоман. Но ему же все труднее и труднее это утверждать». Она поискала глазами Кору. «Нет ее. И корыцы Маришки что-то тоже не видно». К диджею подошел охранник и что-то ему прошептал. Тот на минуту прервал музыку. «Послушайте, друзья, кто владелец машины «Мерседес Смарт» номер?» Сигнализация орет. Жильцы дома начнут выступать. На клубы так наезжают постоянно. «Выйдите, разберитесь с машиной, очень прошу». «Это же моя машина», — подумала Катя. «Что там еще?» Не дожидаясь возвращения Данила, она ринулась вон. Номерок ее мехового жакета сданного в гардероб снова у Данилы, но ну, черт с ним. Она лишь проверит крошку Мерседесы. И... Громкий звук работающей сигнализации слышен даже в темном дворе у Шарады. А машину она оставила на краю стоянки у дома напротив Арки. Катя через темный двор заспешила к машине. В Арке гулко отдаются ее шаги по асфальту. Высокие каблуки. Она подошла к «Мерседесу» и сразу заметила на двери глубокую вмятину. Сигнализация все работала, и она не смогла отключить ее с брелка. Тогда она открыла машину, села за руль, протянула руку, чтобы отключить сигнал на панели, и тут... Оно. Или она возникла из темноты. Нелепое существо в розовом, в белесом парике, накрашенное так, что лицо казалось белой маской, с угольно-черными бровями, пухлыми щеками и ярко-алым, намазанным помадой ртом. Почти видение, Дикая ненависть в глазах. Марта Монро появилась рядом с машиной, точно выросла из-под земли. Доли секунды. Они смотрели друг на друга доли секунды, а затем... Катя увидела в руке Марты Мандро пистолет с глушителем и... выстрел. Марта стреляла почти в упор, и наверняка бы с такого близкого расстояния не промахнулась, убила бы Катю. Но вместе с ее выстрелом одновременно бах, в ночи прозвучал еще один. Словно что-то толкнуло Марту в бок с большой силой, ее рука с пистолетом дернулась пуля от ее выстрела попала в подголовник сиденья, а не висок Кати. Бах! Выстрел! Марту снова будто что-то сильно толкнула, и она не удержалась, на ногах упала. — На руку ей наступи! — услышала Катя женский крик. — Она что есть силы! — шарахнула барахтавшуюся возле машины Марту дверью, выскочила из машины и попыталась ногой выбить из ее руки пистолет, который та все еще цепко сжимала. Но не тут-то было. Марта хрипло взвизгнув, схватила ее за щиколотку и резко дернула. Катя упала на асфальт. Марта навалилась на нее всем своим грузным телом, Пыталась высвободить руку с пистолетом, а локтем другой давила на Катя на горло. — Тварь! Хочешь забрать его у меня? Не отдам! Убью! Он мой и только мой, не ты! Никто его у меня не заберет! — Этот голос, боже мой! Этот голос! Катя уже задыхалась потому что локоть, впиваясь в горло, норовил сломать ей гортань. Все плыло перед глазами. Топот. Кто-то бежит. «Отпусти ее! Бросай ствол! Ну! Одно движение! Я стреляю! Мой пистолет у твоего затылка!» Голос Лили Белоручки. «Сдавленный хрип!» Когда вы, полузадушенная, валяетесь на асфальте, Вокруг вас вся эта суета с задержанием. Оперативники обезоружили Марту Монро, тащили ее от Кати. Лилия Белоручка с пистолетом, она наклонилась. «Ты как, цела?» Катя повернулась, опираясь ладонями на асфальт. Попыталась подняться. Лилия ей помогла. Катя от пережитого шока еще плохо соображала. «Скорую вызывайте, она ранена!» «Я в нее две пули засадила!» Лилия скомандовала это, но... Оперативники попытались осмотреть, ощупать Марту, ища, куда попали две пули, выпущенные майором Белоручкой, но Марта лишь визжала и с бешенством отбивалась. «У нее ноги мокрые, посветите. Дайте спецпакет перевязочный, она тут кровью истечет, пока врачи приедут». «Да это не кровь, это же...» «Да она обоссалась. В воздухе терпкий запах мочи». «Я в нее дважды попала», — сказала Лиля. «Я стреляла ниже пояса, в бедро, и...» «Да у нее тут, ох! Взгляните сами, пощупайте, у нее тут везде накладки. Она не ранена. Пули в накладках застряли. Это как театральный костюм, сплошной полимер». Катя еще ничего не могла понять, а Лиля сориентировалась быстрее. Упирающуюся Марту Монро поволокли к полицейской машине. «Ты тут с ним?» — спросила она. «С Данилой». Лиля послала оперативника в Шараду. Затем она ринулась к полицейской машине. Там оперативники крепко держали Марту. Лиля стащила с ее головы платиновый парик. Катя смотрела. Круглая, как шар, голова в специальной сетке телесного цвета с оттопыренными ушами. «Эти оттопыренные уши!» Лилия содрала с головы Марты и сетку. Под ней жидкие, коротко стриженные волосы, рыжие. Оперативник подал Лили скомканный бинт из аптечки, намоченный минеральной водой из бутылки, что полицейские возили с собой. Лиля, грубо уже нисколько не церемонясь, схватила Марту за скулы, сжала и начала возить мокрым бинтом по ее лицу маски, накрашенному, наштукатуренному, смывая, уничтожая грим, и... Марта закашлялась и выплюнула что-то изо рта. Это что-то упало на подол розового платья с блестками. Лиля отняла бинт от ее лица и... «И тут накладки, точнее, подкладки за обе щеки», — сказал оперативник. Лицо. Это лицо, потеряв пухлость щек и толстый театральный грим, менялось. Грим сползал, оставляя грязные потеки. Лиля содрала висков театральные пластыри телесного цвета, утягивающие кожу и изменяющие разрез глаз и форму бровей, Лицо изменилось и стало лицом той, кто... — Рейса Пална Лопырева, — сказала Лилия. Нет и не было никакой Марты манро. Рейса Павловна, вот мы и встретились с вами опять, уже здесь. Катя не верила глазам своим. Раиса Лопырева что-то прошипела и попыталась плюнуть оперативнику в лицо. Из шарады оперативники вывели Данилу. — По машинам, — скомандовала Лиля. — Тут на месте для осмотра остается только опергруппа.